Часть третья, в которой героев ожидают свежие испытания. После расставания им предстоит потерять друг друга и завести новые, не самые приятные знакомства. Глава девятая. Синий город. История господина Анкера, в которой мы узнаем его настоящее имя. Он и не думал, что так соскучился по седлу. Но только оказавшись верхом, понял, как его все это время раздражала карета. Гроздоприятнее чувствовать поводье в своих руках. Не трястись на лавке, а плотно прижимать шенкели к бокам лошади, переходя на рысь. при вставать на стременах, чтобы не отбить себе зад и не утомить кобылу прежде времени. Поэтому пара часов до ближайшего портала для анкера пролетели, как приятная конная прогулка. На портальной станции он бросил вожжи тут же выбежавшему мальчишке-конюху, стянул с рук плотные перчатки и направился быстрым, уверенным шагом к началу очереди. Стоявшие здесь с утра зажиточные крестьяне и мелкие дворяне было подняли возмущенный гул, но, увидев, как ему навстречу вышел сам начальник станции, тут же утихли. Анкер с улыбкой поприветствовал старого знакомого. «Будь здоров, крестов «И тебе не хворать, старый морглот! Спешишь!» Седой военный улыбался во все тридцать два зуба. «Спешу. Служба не ждёт, сам знаешь». Анкер покачал головой, состроив виноватую мину. «Нет тебе покоя. А я думал, посидим, откроем бутылочку». Ройзенского портвейна, вспомним былое. Я бы с радостью, но сейчас мне надо побыстрее обернуться туда-обратно. Тогда, может, на обратном пути? Боюсь, и на обратном не получится. Но как разберусь с делом, клянусь, заявлюсь к тебе на порог. Так и быть. Ловлю на слове. Начальник подмигнул анкеру и повернулся к двум солдатам контролирующим движение очереди. «Эй, парни, этого господина надо пропустить вперед. Он по особому поручению». «Ты откуда знаешь?» — прищурился анкер. «А у тебя когда-то бывает иначе?» — хохотнул крестов и хлопнул его по плечу. Уже ныряя в портал, анкер подумал, что ему действительно нужно сдержать слово. Разобраться совсем А потом взять, да и завалиться на портальную станцию. У Селены наверняка на свободе найдутся свои дела. Да стой же Ирмой в волю посплетничать. А он, наконец, посидит со старым боевым товарищем. Он поймал себя на том, что планирует их селенное будущее, и улыбнулся. Размечтался, как мальчишка. Выходя на столичные площадки, Анкер уже вернул себе привычное холодное выражение лица. Сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы закрыть расследование. Ему сегодня еще предстоит встреча с королем. Выйдя на знакомой площади, Анкер с удовольствием огляделся по сторонам. За время его отсутствия ничего не изменилось. Все так же шумел народ у таверны, дорогой и бестолковый, но всегда переполненный приезжими. Рядом стояли телеги мелких лавочников, предлагающих новоприбывшим все, что только может пригодиться в столице. Анкер отмахнулся от особо назойливого юноши, рекламирующего лучшие комнаты в Котории по выгодной цене, и уверенно зашагал по булыжной мостовой наверх. Хотя время поджимало, брать лошадь в аренду не стал. Пешком ему было не так далеко, а на узких улочках все равно галопом не поскачешь, чтобы не сдоптать прохожих. Поэтому он быстрым шагом двинулся между стенами домов, построенных из голубого известняка. Редкий и дорогой на юге камень здесь, на севере королевства, стоил сущие копейки, будучи самой популярной горной породой. Поэтому с высоты холма город выглядел так, как будто на него опрокинулось небо. Особенно это было заметно в вечерних сумерках. Но сейчас ярко светило полуденное солнце, А у анкера не было времени остановиться, чтобы полюбоваться столицей с высоты. Чем выше он поднимался, тем богаче становились кварталы. За высокими заборами виднелись двух- и трехэтажные особняки, синий, в тон стенам черепицы крыш. Свернув за угол, анкер прошел еще немного и остановился у кованных ворот с причудливой вязью. «Харман, встречай хозяина». На его окрик к воротам тут же подбежал невысокий седой мужчина в длинной рубахе, подвязанной поясом. В руках он сжимал длинное ружье, выглядевшее гораздо солиднее, чем вред, которое оно могло нанести. «Господин Линард, неужто вы вернулись? а чего не послали мальчишку предупредить?» Басил сторож, послушно распахивая перед ним ворота. «Времени не было». Я ненадолго, сменю костюм, возьму лошадь и сразу в замок. К вечеру вернусь. Неужто не отобедаете? Только прибыли, и снова по делам? Да что ж это такое? Марта вас голодным не отпустит. Горестно наморщил лоб Харман. Не то чтобы Анкер боялся расстроить старую экономку, но перекусить не мешало бы. Несколько минут ничего не решат а он завтракал еще затемно. «Твоя взяла. Скажи Марте, пусть велит накрыть на стол, да только без изысков. У меня нет времени на долгий обед». «Как скажете, господин Линнард?» Оставив сторожа разбираться с Мартой, Анкер велел подвернувшейся по пути служанки принести кувшин горячей воды в свои покои. Он уже стянул с себя камзол и бросил на пол пропотевшую рубашку когда услышал за спиной шум открывающейся двери. «Оставь кувшин на столе и забери это в стирку». Не поворачиваясь, велел он. Но вместо ответа почувствовал, как по его обнаженной спине побежали ловкие женские пальцы. Он обернулся с широкой улыбкой, перехватил ладони, прижал к груди и на одном выдохе произнес «Зара, ты здесь!» На него ощурила подслеповатые глаза седая старуха. Но для него ее сморщенное, как печеное яблоко лицо, было родным-любимым. «Лин, мальчик мой!» А я и не поверила сперва, как услышала твой голос. Думала, со старости уже чудица всякое началось «Это действительно я». Анкер счастлива меялся но тут же осекся и нахмурился откуда ты здесь нянюшка неужели что-то случилось ничего не стряслось не переживай просто внучку у меня на сносях. я не утерпела и попросила забрать меня из деревни хочу малышку на руках покачать марта прознала что я в город вернулась и позвала на пирог а тут Слышу голос моего мальчика. Ай, совсем взрослый. Такой строгий лорд распоряжение отдает. Поднялась и впрямь не обманывают старые уши. Ее взгляд светился гордостью, а руки выскользнули из ладони и начали гладить по плечам. Прикосновения были теплыми и ласковыми. Так старая кормилица нежила его, когда он был совсем малышом. Это была простая женская ласка, на которую щедра каждая любящая мать, и которой он не знал ни от кого другого. «Зара, как я рад, знала бы ты! Победаешь со мной? Только долгого разговора не выйдет, мне надо спешить во дворец». «Как скажешь, Лин, мне только в радость, что ты здоров». Полон сил и весь в делах. Анкер быстро переоделся и помог старушке спуститься по лестнице, придерживая подлокоть. Она посмеивалась, призналась, что сама не знает, как по ступеням взлетела, услышав его голос. Когда они дошли до гостиной, стол уже был накрыт. От мясного пирога у Анкера тут же заурчало в животе, и Зара горестно покачала головой ай ойй голодом морешь себя в заботах ох была бы добрая жена она бы за тобой следила он только фыркнул не отрываясь от еды проживав ответил это свойство характера тот семейный статус ничего не изменит так все говорят пока любовный хмель не попробуют. вот встретишь Девицу по сердцу на все плевать станет. По-первых, уж точно. Зара хитро прищурилась, заставив складки вокруг глаз залечь глубже. А может, ты и права, — не стал спорить Анкер и улыбнулся краешком губ, вспомнив о селении. И о том, как что-то дернуло и заставило его купить ее на торге вопреки плану. Но улыбка быстро растаяла. Почему-то при мыслях о селении на душе стало неспокойно. Надо быстрее заканчивать с делами и возвращаться в первую лилию. Поэтому, как бы не хотелось ему продлить чайпите и предаться воспоминаниям с Зарой, откладывать поездку во дворец Анкер не стал. И, быстро утолив голод, начал собираться. Узнав, что он не задержится в столице, нянюшка слегка расстроилась, но постаралась это скрыть попросив прислать ей через Марту весточку, когда у него будет свободное время. Она сама не собиралась возвращаться в деревню до осени и была бы очень рада еще раз заглянуть в гости и предаться воспоминаниям. Анкер пообещал известить ее, как снова окажется в городе, и уверил, что в следующий раз непременно задержится на несколько дней. Конюши уже оседлал его любимого жеребца, и тот перебирал ногами на месте, чувствуя приближение хозяина. Ласково потрепав шалфея по холке, Анкир одним махом вскочил в седло и выехал за ворота, уверенно направив коня в гору. Королевский замок располагался в центре города, на месте давно потухшего вулкана. Он был возведен несколько сотен лет назад. Место выбирали маги. Они же клятвенно заверили королевскую семью, что вулкан потух навсегда, и теперь это просто скала. Место было удачное, чтобы держать осаду, поэтому с выбором магов согласились. А после вокруг постепенно вырос город, раскинувшись далеко от скалы. Конь круг за кругом преодолевал подъем уверенной рысью, камешки стучали под копытами, а на сердце Анкера было неспокойно. Он нащупал медальон на груди, успокаивая себя, что, если бы что-то случилось, селена подала бы ему магический знак. Пока его звезда оставалась холодной, у него не было причин для тревог. Со следующим поворотом показалась решетка ворот. Стражники с башни, узнав его издали, запустили подъемный механизм, и Анкер, не избавляя скорости, проскакал во внутренний двор замка. У главного входа спешился, передав ввозже уже протягивающему руки слуге. Степенно поднялся по широкой лестнице, хоть ему и хотелось пробежать ее, перескакивая через ступеньку. Во двери анкера встретил безмолвный ряд гвардейцев в полосатых, сине-оранжевых камзолах и пышных, подхваченных под коленями брюках. В руках они сжимали остро наточенные алебарды. Ритуальное оружие которое не было бесполезным и в реальном бою. Длинная древка с острым наконечником могло успешно остановить и пешего, и всадника. Миновав гвардейцев, Анкер кивнул уже ожидающему его старшему лакею и позволил проводить себя в зал для совещаний. Врываться в тщательно распланированный график короля ему было не впервой. И он знал, что его величество Эдвард найдет время для встречи. Обшитый деревянными панелями зал с высокими потолками и роскошным красным ковром выглядел солидно, но при этом Анкеру в нем было очень комфортно и даже несколько уютно. Он провел здесь немало дней на встречах с королем и его советниками. И не только дней. Эти стены помнили и несколько бессонных ночей, когда они занимались раскрытием и подавлением заговора нескольких парламентариев. Его предшественник по уши был замешан в мятеже. И именно после этих событий новым главой королевской канцелярии стал он, ленард Анкер-Райнс. Ожидание несколько затянулось, поэтому у него было время предаться воспоминаниям за чашкой крепкого кофе, куда расторопные слуги плеснули несколько капель коньяка. Анкер стоял у окна отодвинув тяжелую бархатную штору, когда услышал грохот резко открывшихся дверей и стук каблуков. В следующее мгновение шаги приглушил ворс ковра, но Анкер уже обернулся и легким поклоном поприветствовал вошедшего монарха. Из-под черной шляпы с белоснежным пером на его плечи спускались крутыми локонами темные волосы. У висков велись две густые седые пряди падая на вышитый воротник, прячущий не только шею, но и начало синего бархатного плаща. Костюм монарха был ярко-алого цвета, отделанный золотой нитью. «Оставьте условности для балов и встреч с министрами. Сейчас мы одни», — махнул рукой король. «Я не получал предупреждения о твоем прибытии, поэтому хочу первым делом услышать...» «Что заставило тебя так срочно вернуться в столицу?» Он устроился в кресле напротив окна, широко расставив ноги и сложил руки на коленях, выжидательно уставившись на анкеры единственным глазом. Второй прятала красная повязка в тон костюм. «Я действительно спешил и не известил о своем прибытии. И на то есть несколько причин. Первая и самая важная. «Успешное разрешение вопроса, ради которого я и провел это время на юге». Устроившись на стуле напротив, отчитался Анкер. «Тебе уже удалось узнать, кто занимается работорговлей «Выйти на организаторов самых крупных торгов». Эдвард выглядел несколько задачным. «Все верно. После весьма крупной сделки мне удалось завоевать доверие на местном торге». И буквально вчера я получил приглашение на мероприятие, которое состоится здесь, в столице. Ноздри короля гневно раздулись, четко очерченные губы сложились в прямую линию. Секунду он молчал, а потом бросил. Значит, это докатилось до столицы. Хуже, чем мы предполагали. Но это не все новости, насколько я понимаю. Ты обмолвился, что есть и другие причины твоего приезда. Вы, как всегда, ничего не упускаете, Ваше Величество. У меня дурная новость. На юге появился убийца. И, к сожалению, нам обоим он знаком. Эдвард наморщил лоб, не сводя с анкера взгляда. — Не хочешь ли ты сказать... — Именно любитель порки судя по всему переехал теперь понятно почему мы перестали находить жертв в столице я помню это дело и почему ты и хотел за него взяться протянул король несколько похожих случаев с одинаковыми обстоятельствами жертвами были хорошенькие служанки запоротые розгами до смерти после третьего случая дозорные поняли что это дело рук одного и того же человека, и, судя по всему, не бедного и довольно знатного. Да, из-за этих подозрений информацию и передали мне. За многими нашими дворянами водятся грешки, но эти убийства, за ними явно стоит сумасшедший, весьма опасный. «Собственно, поэтому я снова буду просить вас позволить мне взяться за это дело и при обнаружении преступника действовать на свое усмотрение, особенно если он будет сопротивляться, вне зависимости от его положения». На последней фразе Анкер сделал резкий шаг в сторону короля и замер, буравия его испытующим взглядом. Тот задумчиво кивнул. Я понимаю твоё беспокойство и повелю выпустить отдельный указ о том, что виновник этих кошмарных преступлений будет осужден по всей строгости закона вне зависимости от его сословного положения. Но нужны будут полные доказательства. Думаю, ты и сам понимаешь. Прекрасно понимаю. Они будут. Тогда, с вашего позволения, я продолжу наше текущее расследование, чтобы быстрее закрыть его и вернуться на юг. Король медленно поправил шляпу и встал одним резким движением. Безусловно. Возвращайся к делам. Вот только... Его глаз хитро блеснул с ребром. Видится мне, что убийца — не единственная причина по которой ты так хочешь быстрее вернуться на юг. Что скажешь, Линард? Надеюсь, его величество не сомневается в моей преданности. Меня всегда в первую очередь заботит только безопасность королевства. И моего короля. Эдвард приблизился к Анкеру, не сводя с него испытывающего взгляда. А затем положил руку на его плечо, слегка сжав. Вот в чем, в чем. А в этом я никогда не сомневаюсь. Если не хочешь пока раскрывать, что у тебя на сердце, что ж, не волить не буду. А вот отчёты об успешном раскрытии организатора торгов буду ждать с нетерпением. Так что не испытывай королевского терпения. Иди. И король дружески хлопнул его по спине. Анкер низко поклонился в ответ кивнул на прощание и быстро направился прочь из зала. Звук его стремительных шагов приглушил пушистый ковер. Вернувшись в свое поместье, он не стал тратить много времени на сборы и ужин. Позволил себе полчаса насладиться купанием в магическом бассейне, всегда сохраняющем тепло. Сменил костюм на наиболее скромный из своих камзолов, также украшенный серебряной нитью, как тот, что он носил в доме у тех. Велел подать скромный ужин, в очередной раз расстроив тем самым Марту и утолил аппетит запечённый в черносливых птицей. Стоило ему расправиться с очередной ножкой и вытереть жирные от сока пальцы салфеткой, как за окном уже начал загораться закат. Анки разглянул на часы и увидел, что время приближается к назначенному. То, что он так скоро расправился со всеми делами, показалось ему добрым знаком, и он направился на конюшню. Только вместо шалфея попросил дать кобылку с характером поскромнее. Его любимец выделялся караковой мастью. Рыжие подпали на животе и шее выделяли коня среди более распространенных серых и бурых лошадок. В полученном приглашении не было адреса, а только место где, по всей видимости, Ему предстояло встретиться с провожатым, который укажет путь до места назначения. Организаторы торгов были крайне осторожны. Поэтому Анкер отправлялся навстречу один, вооруженный исключительно собственной отвагой и несколькими артефактами, хитро замаскированными под обычные джентльменские мелочи. Это было рискованно, но королевский маг обещал, что обнаружить их будет не просто даже при магической проверке. Прохладный вечерний ветер взъерошил Анкеру волосы, и он провел по ним рукой, приглаживая обратно. Операция готовилась несколько месяцев, и сегодняшний вечер станет решающим. По большому счету, сейчас от него самого уже ничего не зависело. Ему оставалось только доиграть свою роль до конца, положившись на надёжность артефактов и своих людей. Местом встречи назначили небольшую площадь в ремесленном квартале. Подъехав, Анкер оглянулся по сторонам, но не заметил никого похожего на провожатого. Около лавки кожевника стояла пара работяг, о чём-то споре друг с другом. Чуть подальше из суконной лавки вышла пожилая женщина, но тут же уверенно прошла через площадь и направилась в переулок. Анкер достал карманные часы и бросил взгляд на циферблат, проверяя, не слишком ли он поторопился. Но нет, время было верное. Послышался звонкий стук копыт по мостовой. Анкер повернул голову. Рядом тут же остановилась коляска. Из окна показалась голова хорошенькой юной девушки, и звонкий голосок позвал его. «Господин, господин, не подскажете дорогу?» «Ох, мой кучер!» Умудрился заблудиться. Анкер наклонился, чтобы уточнить, куда направляется незнакомка, но только успел открыть рот, как внезапно наступила полная темнота.